Глава 20. Документация знаменитого магазина Abercrombie и Фич» пребывала в состоянии катастрофического беспорядка. Очевидно, новые владельцы, которые приобрели компанию после ее банкротства в 1977 году, решили, что детские джинсы перспективнее винтовок «Оэстли Ричардс» «507 Экспресс для нобелевских лауреатов по литературе, Складское помещение в предместье Джерси досталось им вместе с другим имуществом компании и в данный момент сдавалось в долгосрочную аренду. Срок истекал через 10 лет, и пока перед новыми владельцами не стоял вопрос, каким образом оно будет использоваться в дальнейшем. Это захламленное помещение дало Свегеру возможность отвлечься на время от мыслей о синестезии, которая, как ему удалось выяснить, представляла собой странную особенность – способность, дар, проклятие мозга, проявляющуюся в дисбалансе органов чувств, когда ощущения перемешиваются друг с другом, в результате чего возникают реакции в различающихся модальностях. В большинстве случаев это выражается в том, что буква или цифра по непонятной причине воспринимается в определенном цвете, Так, для Найлза Гарднера цифра 9 была красной, цифра 4 — синей, цифра 6 — зеленой. Встретив эти цифры, например, в газетном заголовке, он видел их не в черном, а в соответствующих цветах. Свегер не мог понять, что это означает, и какое отношение может иметь к Хью никаких догадок, ни малейшего намека. Похоже, он вновь оказался в тупике, и это подобно куску непереваренной пищи в желудке, вызывало у него чувство дискомфорта и тревоги. Так что бумажный хаос, в который он окунулся, избавил его от этой головной боли. Папки с документами обладали физической реальностью, занимали место, их можно было перекладывать с места на место. Боб с радостью принялся рыться в них. В этом помещении побывали многие исследователи, в частности биографы Хемингуэя и Рузвельта, Вероятно, по этой причине Бобу не попались документы, касающиеся выдающегося писателя и великого президента. Их растащили, и теперь они, очевидно, хранились в Принстоне, университете Иллинойса или где-нибудь еще. Свой след оставили здесь и другие известные люди. Боб откопал чек на приобретение револьвера Colt Detective Special 38, который Чарльз Линдберг постоянно носил с собой во время суда над Бруно Гауптнаном. Это была совершенно случайная и редкая находка. Как и обещал Марти, папки были свалены в беспорядочные груды и походили на руины дома, взорванного с помощью серии направленных взрывов. Большинство из них содержали отчеты о продажах огнестрельного оружия, которые составлялись с 1938 года по требованию Бюро табака, алкоголя, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Некоторые чеки на приобретение оружия хранились в коробках, и на некоторых из них были наклейки с указанием года, Другие просто лежали стопками на сыром цементном полу сооружения из рифленого листового железа, снаружи напоминавшего обычное производственное здание. Тысячи подобных сооружений сливаются в единый бесконечный комплекс вдоль межштатной автомагистрали A-95. Прежде чем проникнуть сюда, Свегер получил ключи в компании, управляющей недвижимостью, офис, который находился в центре Раттерфорда, после того, как получил разрешение и инструкции в главном офисе в Оклахома-Сити, благодаря протекции Марти и вмешательству некоего Тома Браунера. Свегер догадался захватить с собой банку масла Кройл, чтобы смазать замки, отвыкшие от ключей. Теперь он стоял на коленях, роясь в грудах бумаг при скудном освещении и вдыхая кислый металлический запах, который издавал рифленое железо. Перед его взором, разворачивалась история американских спортивных винтовок и пистолетов высшего класса. Винтовки для охоты на крупного зверя, элегантные британские дробовики для стрельбы по птицам, иногда попадались чеки на редкие дорогие рыболовные снасти. Магазин рыболовных снастей компании Аберкромби и Фич располагался этажом выше оружейного, а на крыше здания был устроен пруд с форелью для их тестирования. То, что это было отражение исчезнувшего мира, не имело для Свегара большого значения. Хотя, просматривая квитанцию на три ящика Кайнох 470 Нитроэкспресс, выписанную на имя Р. Руарк из Хани Баджер Фарм, РР-32, Кингстон, штат Южная Каролина, он испытал странное щемящие чувства. В большинстве своем это были давно забытые состоятельные буржуа, заказывавшие охотничьи винтовки и патроны. Хотя знаменитые клиенты играли для магазина важную роль, это была реклама, в основном хлеб с маслом ему обеспечивали мало кому известные дантисты, адвокаты, врачи, владельцы автомобильных салонов, производители шплинтов и плексигласа, представители элиты маленьких городков Юга и Запада. Не оставалось ничего иного, кроме как методично просматривать всю эту массу документов. Сортировка по хронологии, категориям, географии и брендам требовало усилий и времени предыдущие исследователи устроили здесь настоящий бедлам казалось методическая работа в таких условиях просто невозможна. боб три часа перебирал лежавшие на полках и валявшиеся на полу коробки никаких результатов он исследовал груды документов переходя от одного прохода к другому в надежде отыскать следы винтовки определенного производителя проданной в определенный период времени определенному покупателю Это был настоящий бумажный лабиринт. Свеггер перебирал коробку за коробкой. Все напрасно. Как назло, люминесцентные лампы в этой части помещения то и дело мигали, что еще больше затрудняло поиски. Почему он не захватил с собой фонарь? Или что еще лучше фонарь с приспособлением для крепления на голове? Тогда у него оказались бы свободны обе руки, и, видимость стала бы куда лучше. Его беспокоило, что четыре агента ФБР, его телохранители, прохлаждавшиеся на парковочной площадке и питавшиеся энергией кофе и пончиков, привлекали к себе внимание. Эти хорошо тренированные люди наверняка недоумевали, неужели для них не нашлось более достойного занятия, нежели охрана какого-то типа? Не лучше ли им организовать рейд по притонам Нижнего Манхэттена, провести операцию по освобождению сексуальных рабынь в борделях Чайна-тауна или обеспечивать безопасность свидетелей в суде в нижнем Иссайде. Вместо этого они сидели в своем чероке, курили, обменивались шутками и говорили о спорте. Прошло шесть часов. У Боба саднило колени, и он начинал мерзнуть. Ничего, ни малейшей зацепки. Его снова начали одолевать мысли о синестезии. При более благоприятных обстоятельствах он привез бы суда группу людей. Они рассортировали бы все документы и навели порядок в этом хаосе. В одиночку он мог отыскать лишь то, что лежало на поверхности. Но то, что ему нужно, очевидно, на поверхности не лежало. Наверное, пришло время агентам возвращаться к рейдам по притонам, а ему — к своей привычной жизни и рутинной работе по расследованию преступлений века. На очередной полке на уровне колени Свеггер обнаружил три лежавшие на боку коробки. Они оказались вскрытыми. Некоторые документы отсутствовали, другие, ранее извлеченные, были втиснуты обратно. Пол под полкой был усеян бумагами. Боб наклонился и прочитал надписи на наклейках. Одна из них гласила «Корреспонденция менеджера. Июнь 1958 года, август 1969 года. Харрис». Он взял коробку, откинул крышку, поднес ее ближе к свету и увидел около трех сотен листов копировальной бумаги, которые были извлечены, вероятно, каким-нибудь поклонником Хемингуэя и кое-как засунуты обратно. Они были расположены в более или менее хронологическом порядке. Коробка была набита листами так плотно, что их приходилось вытаскивать с большой осторожностью и только по одному. Свэггер взглянул на часы шестнадцать-пятнадцать. Прошло слишком много времени. Нужно действовать, — сказал он себе. Он нашел то, что искал, в семнадцать-восемнадцать. 23 июля 1960 года. Лону Скотту, Скотсран Эрера, 224, Клинтонсбург, штат Виргиния. Дорогой Лон, надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. В последний раз, когда я видел вас, вы выглядели очень хорошо. В ближайшие несколько недель вы получите три посылки от нас. Или, если не от нас, то по нашей инициативе. Вероятно, вы слышали о том, что осенью в нью хейвене Была представлена новая модель нового калибра. Винтовка называется «Вестернер», и в ней используются патроны Винчестер Магнум 264. Этот патрон был разработан с учетом рекомендаций розничных торговцев, большая редкость для Нью-Хейвена, я знаю, и обладает огромным потенциалом. Он предназначен для охоты на обширных, ровных пространствах, например, в прериях, на крупных животных, таких как антилопа. Его энергия на дистанции 270 метров составляет 750 килограммов. Начальная скорость пули составляет около 1000 метров в секунду. Многие охотники сообщали о том, что промахивались на дистанции 220 метров, поскольку недооценивали снижение своих патронов 270 или 30-60 и лишь вздымали грязь в 15 метрах перед целью. Грязь, как вам должно быть хорошо известно, является плохим трофеем. Прикрепите прицел Унертл или Баушеломб и будете иметь прекрасную охотничью винтовку. Это высший класс. Она займет важную нишу. Вы получите одну из первых Вестернер-264 с производственной линии. Я попрошу подобрать хороший кусок дерева. Трудно представить, что на заводе компании Винчестер способны сделать что-то приличное из дерева, но чудеса случаются. Экспериментируйте с ней сколько вам угодно. Если захотите вернуть ее, никаких проблем. Если захотите оставить, я оформлю вам счет-фактуру, и вы пришлете мне чек, когда вам заблагорассудится. Это первый сюрприз. Вас ожидают еще два. Рой Ханкинтон пришлет вам свои новые патроны Винчестер Магнум 264, а Брюс Ходждон коробку пороха Н4895 весом... 2,25 килограмма, который, судя по всему, еще больше увеличивает дальность стрельбы, начальную скорость и энергию пули. Разумеется, мы ожидаем, что вы поэкспериментируете с новой винтовкой и новыми патронами, и выявите их потенциал. Думаю, если вы поэкспериментируете с пулей Sierra или «Нослер Partition 264 весом 140 гран, результаты произведут на вас впечатление. Между прочим, лон — это эксклюзивное предложение. Мы не посылаем подобные комплекты Уоррену или Джеку, это ваше и только ваше. Мы знаем, что Лон Скотт способен принести рыночный успех, на какой другие не способны. К сожалению, посылку придется отправить по железной дороге, а это займет время, но ничего не поделаешь. С наилучшими пожеланиями, Чарли Харрис, менеджер отделения оружия Аберкромби и Фич, Мэдисон-Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, GWH MLB. — Может быть, нам лучше переместиться в Starbucks, сказал Ник. — А то это пойло начинает напоминать мне болотную жижу. — У меня такое впечатление, будто в моем кофе змея, — отозвался Боб, ставя чашку на столик. Они сидели в Сиэтлс-Бест. Вокруг кипела бурная жизнь торгового центра даласского пригорода, приправленная улыбками, вежливым обхождением и изяществом, обшитого панелями английского отдела с его затейливыми товарами, располагающегося посреди заведения. Его посетителями были в основном молодые мамы, и лишь во время перерывов забредали продавцы из других магазинов. «Ладно», — сказал Ник, — «перейдем к делу. Я послал группу к Ричарду домой, пока он ел свой бифштекс в пятницу вечером. Они перевернули все вверх дном и ничего не нашли. Эти ребята способны найти что угодно. Кроме того, я установил за Ричардом наблюдение. Конечно, за ним присматривали не круглосуточно, Но вполне достаточно для того, чтобы сложилась общая картина. Автофургон стоял неподалеку от дома, ребята использовали разный камуфляж, и опять ничего. На мой взгляд, это подозрительно, уж слишком он чистенький. «Отсутствие улик не является уликой», — сказал Боб. «Хм, где-то я уже слышал это. Ну хорошо, я рассказал тебе свои новости, теперь выкладывай свои». Боб не стал говорить о синестезии. в серии Фрэнсисе Гальтоне и цветных цифрах, я нашел в Нью-Джерси письмо, из которого следует, что Лоану действительно посылали патроны Винчестер Магнум 264 в 1960 году, когда их только начали производить. Так что винтовка в чехле вполне могла принадлежать ему. К сожалению, не указан серийный номер. — Думаешь, письмо не сфальсифицировано? — Думаю, нет, — сказал Боб. Я, конечно, не эксперт по документам, но по весу, цвету и возрасту оно не отличается от других писем. Текст напечатан тем же шрифтом. В центре буквы «Е» характерное затемнение. Формат тот же самый, что и у писем, отправленных Чарли Харрисоном другим адресатам, включая Джека О'Коннора из Outdoor Life и Уоррена Пейджа из Field and Stream. Стиль языка соответствует 1960 году. Кроме того, он пишет, что посылку придется отправить по железной дороге, А в те времена винтовки и порох можно было доставлять только этим видом транспорта. Нужно было обращаться в офис Railway Express на железнодорожной станции и оформлять перевозку. Чарли Харрис действительно был менеджером оружейного магазина. В журналах и книгах того времени всюду встречаются ссылки на него. Он продал несколько винтовок Хамингуэю. Ник сидел с задумчивым видом. «Не нравится мне все это». Письмо, может быть, и настоящее, но высококлассным фальсификаторам ничего не стоит подделать подобный документ. Возможно, только оно не похоже на подделку. Жаль, что ты не привез его с собой. Я решил сохранить коробку, чтобы потом произвести сравнение, и подумал, что лабораторный анализ займет слишком много времени, потом, в случае необходимости, я смогу забрать ее оттуда. Я аккуратно поставил ее на место среди этого бедлама. «Мне не нравится это, Боб. Если ты отправишься туда один и окажешься вне нашей зоны быстрого реагирования, тебя могут убить и похоронить до того, как мы успеем вмешаться. Помощь подоспеет спустя минуты, а она понадобится тебе спустя секунды. Мне это тоже не нравится, но я думаю, нам нужно продолжать двигаться в этом направлении, иначе у нас ничего не получится». «А что, если мы задержим Марти и Ричарда?» и предъявим им обвинение в мошенничестве. Ты ведь говоришь, они не производят впечатление крутых парней. А тем временем наши эксперты исследуют письмо в лаборатории вдоль и поперек. Марти и Ричард расколются, мы определим следующее звено цепи. Эксперты выяснят, кто подделал письмо, мы найдем его и посадим за решетку. Он все расскажет, и мы выйдем на организатора преступления». Да, но только если организатор преступления владеет собственностью, занимает положение в обществе, имеет семью. Если Хью жив, едва ли у него есть что-то, с помощью чего мы могли бы его отыскать. Мы понятия не имеем, где он может находиться. Он достаточно умен и наверняка подготовил пути отхода, чтобы иметь возможность мгновенно ускользнуть. Если мы возьмем Марти и Ричарда, он исчезнет навсегда. Через год-два я получу... Лапоа 338 в ухо во время прогулки верхом, и этим все закончится. Мы близки к разгадке, я уверен в этом. Никто еще не был так близок, я чувствую его. К чему ты клонишь? Это непременно должен быть Хью. Умный, осторожный, хитрый, в определенном смысле достойный член общества, он уже долгое время в игре и знает, что делает. Он отнюдь не псих и мыслит рационально. мы не трогаем его детей, он не трогает мою семью. Не знаю почему, но в этом отношении я в нем уверен. Как и его кузен Лон, он порядочный человек, если не принимать во внимание нескольких секунд, в течение которых он убил 35-го президента Соединенных Штатов». «Ладно, действуй, я представлю к тебе людей». «Не надо, если у Хью есть свои люди, они заметят это, и тогда все пропало». У меня получится только в таком случае, если я буду действовать один, безо всякой поддержки. Если понадобится помощь, я обращусь в полицию. Свеггер, ты все такой же сумасшедший, как и прежде. Я не говорю, что мне совсем не страшно, и что это вполне разумные решение, просто другого пути нет. Так говорили про Ивадзиму. На Ивадзиме мы победили. Послушай, что я придумал. Я позвоню Ричарду, расскажу ему про письмо. Попрошу связаться с Марти, назначу встречу на следующей неделе, а потом я уеду в отпуск. У тебя что, есть таймшер или кондоминиум где-нибудь во Флориде? Примечание. Таймшер или кондоминиум — совместное владение, обладание единым объектом, чаще всего домом, но также и другим недвижимым имуществом. Конец примечания. Нет, но мне нужно уехать в какое-нибудь тихое, спокойное место. Я выберу его в аэропорту. Должен многое обдумать. Ты, кажется, уже многое обдумал. Далеко не все. Никак не могу разобраться кое в чем. Некоторые люди обладают такой особенностью, которая называется синестезия. Она проявляется в том, что человек видит определенные буквы или цифры в цвете. Этой особенностью обладал Найлс. Какое отношение это имеет к делу? Набоков тоже видел буквы в цвете. Я думаю, будучи поклонником Набокова, он использовал это при сочинении новой биографии Хью, который тоже любил великого русского писателя. Они оба воспринимали это как некий изыск. Найлс видел девятку в красном цвете. Я думаю, имя, которое он присвоил Хью много лет назад, отражает цвет или цифру, вероятно, какую-нибудь вариацию на тему красного цвета или девятки. Я работаю в этом направлении. «Это вилами на воде писано», — сказал Ник. «Пусть даже точно известно, что этот цвет или цифра, красный цвет или девятка. Какой от этого толк, если неизвестен круг подозреваемых?» «О, этот круг мне хорошо известен», — сказал Боб. «Он включает всех живых обитателей планеты Земля». «Отлично. Это внушает оптимизм». «А еще это письмо Чарли Харриса». Вроде бы ничего необычного, но чувствуешь, что-то здесь не так. Нужно хорошенько все обдумать. Знаменитое честье Свеггера. Неопровержимая улика для любого суда. Уверен, ты найдешь того, кого ищешь. Я тоже в этом уверен. Нашел же Гумберт, в конце концов, Клэра Куилти. О чем, черт возьми, ты говоришь? Еще одна история об охоте на человека. Я тебе потом расскажу. Воспоминания секретного агента Хью Мичум Свеггер. Это имя словно когтями вырвало меня из бессознательного состояния. Я проснулся, как обычно, в холодном поту и попытался осознать, что происходит, прежде чем меня прикончила бы аневризма. Я поручил Ричарду создать вместе с полицейским художником портрет некоего Джека Брофи, который появился в Далласе, возможно, убил моего водителя, а затем исчез. Может быть, это Свеггер? Нет, не может быть. Слишком мала вероятность. Однако я не раз в своей жизни сталкивался с ситуациями, когда маловероятное оказывалось очень даже возможным. Я схватил со стола рисунок и впился в него глазами. Конечно, я видел его в тот день, в 1993 году, на предварительном слушании в суде Нового Орлеана, Я сидел перед прокурором в костюме в елочку и красном галстуке, похожий на профессора Флибберти Гиберти из фильма Фрэнка Капра, образцовый представитель Лиги Плюща, застенчивый, эксцентричный интеллектуал. В те времена это был мой стиль, безнадежно затрапезный, как во внешнем виде, так и в состоянии души. Я хорошо помнил его, долговязый, в джинсах, ботинках, ковбойской куртке. Как я ни старался, мне не удавалось рассмотреть его лицо. Создавалось впечатление, но не образ. Я видел его вытянутое тело, явно непривычное к сидячему положению, и ноги, которые не могли найти себе места. Его движения отличались неторопливостью и определенной грациозностью. Спокойный взгляд ни на чем не задерживался слишком долго. Все выдавало в нем опытного снайпера, уравновешенного, терпеливого, осторожного, старающегося не привлекать к себе внимания. Его профессия не терпела рисовки и требовала очень многих качеств – аккуратности, точности глаза, умения ждать, воображения, интуиции, хладнокровия, упорства. Многие люди способны проявлять смелость, действуя сообща, когда она носит групповой характер. Совсем другое дело смелость одиночки, которому не приходится рассчитывать на поддержку. Итак, теперь в 4.19 утра… Я пытался понять, напрягая память, один ли и тот же это человек. Я ощущал себя Лоуренсом Оливье, исполняющим партию Красса в Спартаке, который видел Спартака в бою, но не может вспомнить детали. В конце концов, отчаявшись, отправил портрет по факсу обратно художнику через целый ряд посредников с просьбой омолодить его на 20 лет. Омоложенная версия пришла на следующий день — Теперь не оставалось никаких сомнений. На меня охотился Боб Лисвегер. Насколько мне было известно, еще никому не удавалось уйти от него. Теперь я пытался представить, что могло произойти, что могло побудить его вновь разыскивать меня спустя двадцать лет, когда, казалось, мне уже ничего не грозит. Я не мог провести расследование по той простой причине, что тем самым только выдал бы себя. Он узнал бы, что я знаю, и игра значительно усложнилась бы. Первое правило моей войны против него гласило, он ни в коем случае не должен знать о том, что мне известно, с кем я воюю. Я подумал, что когда все кончится, и он будет убит и похоронен, эта тайна, не дававшая мне сейчас покоя, разрешится сама собой. Прежде всего нужно было понять, что он может знать. Не что он знает, а именно что может знать. Из этого мы и исходили бы, планируя свои действия. Мне пришлось применить принцип нового критицизма к моей интерпретации личности Свегера, чтобы отринуть все соображения по поводу присущих ему благородства и героизма, достойных и Хемингуэя, и воспринимать его исключительно как врага, который должен быть уничтожен. Я понимал, что рано или поздно он доберется до покойного Хьюмичума. Многое ли осталось от Хьюмичума? Нет, я позаботился об этом должным образом. Никаких семейных фотографий, никакой стены славы над моим рабочим столом, никаких документов. Кроме того, Институт международной политики Баддингса, служивший крышей мне и многим моим коллегам по секретным службам, давно прекратил свое существование и не оставил после себя архивов. Нужно быть семи пядей во лбу, чтобы выяснить на основании записи в Реестре недвижимости, что оплата за помещение в National Press Building... на протяжении многих лет осуществлялось из фондов ЦРУ, и я сомневался, что Свеггер окажется способным на такое. Не предпримет ли он попытку отыскать бывших сотрудников секретных служб, которым сейчас за 80 в надежде разузнать что-нибудь о давно почившем юмичуме? Возможно, они и заговорят, хотя всю жизнь их учили молчать. В долгосрочной перспективе это не имело значения». Даже если Свегер выяснит, что Хью пережил свои похороны, ему не удастся найти меня, поскольку для этого потребуется немалое время, и я найду его раньше. В этой войне мне необходимо обладать преимуществом. Я принял ряд решений. Ричард должен оставаться в Далласе. Вполне вероятно, Брофи попытается вновь связаться с ним, поскольку он являлся единственным звеном, связанным со мной живым, по его мнению. Брофи, Свегер. не знал точно, кто такой Ричард, наш агент или просто человек, которого мы используем в темную, и поэтому будет соблюдать осторожность. Когда Ричард вступит с ним в контакт, то немедленно уведомит об этом оперативную команду, которую я намеревался сформировать. Эта команда должна будет организовать устранение Свеггера. Нужно было набрать людей, имевших опыт спецоперации уровня сотрудников Свет или Дельта не ниже. Я должен изготовить для них надежные документы и предоставить в их распоряжение новейшие образцы оружия и самолет, чтобы они имели возможность добраться в любую точку планеты за 24 часа. Та же команда должна осуществлять разведывательную деятельность. Я подумал об израильтянах, лучших в мире специалистах в этой области. Они получат задание выяснить, соблюдая крайнюю осторожность, чем Свеггер занимался последние двадцать лет, где он жил, чем зарабатывал на жизнь, каким транспортом предпочитал пользоваться, имел ли доступ к документам, каковы его технические возможности, а также собрать информацию о его друзьях, родственниках, детях, выявить его уязвимые места, узнать, ради кого он готов умереть, ради кого готов убить. Я не хотел впутывать в это дело его семью». В конце концов, насколько мне известно, он не собирался причинять зла моим трем сыновьям и их женам. Таков был мой план. Я лег в постель, дрожа от возбуждения. Возвращение к активной жизни — это здорово. Безделье, пусть даже и среди роскоши, никогда не доставляло мне особого удовольствия. Меня ожидали полные опасности приключения. Подготовительный этап занял месяц. Разведгруппу возглавил полковник, бывший сотрудник Масада, который многие годы охотился на арабских террористов по всему Ближнему Востоку. В его подчинении находились капитан и сержант, тоже израильтяне, специалисты по отыскиванию следов там, где их нет, о аналитической работе, планированию и осуществлению ликвидации. Их специальностью была организация ракетных ударов с вертолетов с помощью радиосвязи. Они также могли проникнуть в любое закрытое помещение в мире. Мне стоило больших денег, чтобы убедить этих людей покинуть их станции слежения оборонительного комплекса в Тель-Авиве и перебраться в подготовленный мной командный бункер. К счастью, в моем распоряжении имелись достаточные средства. Для своей убойной команды я устроил посадочную площадку и организовал тренировочный лагерь в Нью-Мексику. Это были замечательные ребята, двое из морских котиков, один из спецназа. Они прошли подвиг войны и добились больших успехов. Руководил ими майор из команды 42 Королевской морской пехоты, где он командовал группой ближнего боя. Боевого опыта у него больше, чем у всех остальных вместе взятых. Этот британец принадлежал к категории крутых парней, которых невозможно остановить. Однажды, получив пулю в голову, он тут же, как ни в чем не бывало, убил выстрелившего в него фанатика. Кто был настоящим фанатиком? Оставляю это на ваше усмотрение». Все они запросили приличные деньги, но каждый, я лично испытывал и оценивал, стоил того. Каждое утро они по несколько часов подвергали себя тяжелым нагрузкам, чтобы поддерживать идеальную физическую форму, а вторую половину дня посвящали упражнениям по боевой тактике. По всей видимости, это было лучшее в мире подразделение ближнего боя. Даже больше, чем высокой зарплате, они радовались... неограниченным средством на закупку боеприпасов, которые я регулярно переводил на их счета. Неподалеку, в двух небольших и очень милых кондоминиумах в Альбукерке, я разместил группу по подделке документов, представлявшую собой супружескую пару. Ее продукцией пользовались все основные западные разведслужбы. Они тоже обошлись мне в целое состояние. Должен сказать, что только они вызывали у меня негодование». киллеры упражнялись в стрельбе и отрабатывали приемы джиу-джитсу, кунг-фу и других восточных единоборств. Охотники замыкались в киберпространстве, проникая в базы данных, изучая полицейские отчеты и оценивая данные, полученные со спутников. Мистер и миссис Джонс, как я называл их, проводили время на поле для гольфа, в торговых центрах и вообще вели шикарную жизнь, за мой счет. Настоящие бездельники. Но таковаться на таланта. Я знал, что в течение восьми часов они способны изготовить полный комплект документов, удостоверяющих личность, с которыми мой агент сможет проникнуть в любую страну мира, за исключением разве что Северной Кореи, на изготовление документов, для которой им потребовалось бы шестнадцать часов. А в перерывах между сеансами работы они могли позволить себе поиграть в гольф. Мы ждали. Жизнь шла своим чередом, приятная, но более дорогая, чем прежде – Только на боеприпасы я тратил пять тысяч долларов в день. И вот, наконец, Москва. Вам нужны подробности? Я слишком устал, чтобы приводить их сейчас. Свеггер победил в Москве. Но я знал, настоящая охота только начинается.